«Ну что ж, если так, то давайте пойдем навстречу». Тут адмирал криво усмехнулся, опытному и несклонному к эксцентричности капитану. Его поступок бумерангом вернулся к нему самому. Теперь уже офицеры его эскадры пытаются разрушить структуру командования, обращаясь напрямую к нему и плюя на своих непосредственных начальников. «Ну-ну». Да сохранят святые стихи этого капитана Секаная, если его информация не покажется адмиралу достойной подобного поступка. В принципе, консоль рабочего стола обеспечивала достаточную степень защиты, чтобы открыть защищенный канал прямо из кабинета. Но здесь все еще возился вестовой, корректируя работу робоуборщика. Так что адмирал решил перейти в комнату ЗАС, расположенную этажом ниже, рядом с шифровальным отделом. Слушаю вас, шип-командер. Довольно сухо начал он, едва слегка белесое из-за работы системы ЗАС лицо капитана рейдера возникло на экране. Лэр-адмирал, капитан среднего рейдера QI-233 Новак, шип-командер Сиконай. Докладываю, что во время выполнения задачи по дальнему патрулированию в квадрате 23NG667 моим рейдером был перехвачен неизвестный крайдер, следовавший курсом, ZZ11678. При проведении процедуры перехвата было установлено, что это KUKU 1462 бегун 24 под командованием пилот-командера Саркоза, приписанный к столичной базе флота. При сверке приестру Крайдер числился в пропавших без вести. На борту Крайдера были обнаружены трое гражданских лиц: леди Эсмиер, Энона корей, эрой, баль, с ноль саматор, эонеон, с супругом его Сест...» Кто? Слегка шарашенно приспросил адмирал. Капитан запнулся затем повторил. Эсмиель, Энона корей, эрой, баль, с ноль саматор, эонеон. Адмирал удивленно покачал головой. Да уж новость. Эта весьма эксцентричная юная леди и ранее не раз шокировавшая свет своими сумасбродными выходками особо прославилась тем, что вроде как, заняв никак не обозначенную в дворцовом протоколе, но от этого не менее официальную, и весьма влиятельную должность фаворитки императора, не нашла ничего лучшего, как бросить все и сбежать из империи с каким-то варваром, приговоренным к тому же к смертной казни за убийство наследника высокого дома. Адмирал знал об этом не слишком много, да и то, скорее, благодаря близкородственным контактам. Новость была скандальная, нет слов. И все же не оправдывала капитана, посмевшего запросить личный канал с командующим через голову непосредственного начальства. «Хорошо, капитан, надеюсь, у вас есть что-нибудь еще?» Адмирал нервно дернул рукой, давая понять, что если это все, то капитаны рейдера ждут самые увесистые знаки недовольства со стороны адмирала Экониора. — Да, Лер-Адмирал. Капитан Рейдера на мгновение замолчал, как будто не решаясь продолжить, а затем вздохнул и мотнув головой, как будто давая команду себе самому, не дрейф и решительно заговорил. Из доклада капитана Крайдера выяснилось, что Крайдер, на борту которого находилась леди Эсмиель Энанакарей Эрой Баль Снольсматер Эонеон, несколько месяцев назад был захвачен в плен эскадр и конскебронов и отбуксирован на искусственную планету Малая Гронта. Услышав это название, адмирал подался вперед. Они не так много знали о единении конскебронов, но наименования места «обитались» шести верховных контролеров были известны. Именно наименование, Поскольку ни имена, ни уж тем более координаты звездных систем, в которых они находились, разведки империи установить не удалось. Да и наименования стали известны во многом из-за того, что сами конскеброны их не особенно искрывали. Так что, если капитану Крайдеру каким-то чудом удалось определить координаты малой Гронты? Продолжайте, капитан. Шип командир Секанай облизнул внезапно пересохшие губы и заговорил. Из комнаты ЗАС адмирал Экониор выбрался в изрядно изумленном состоянии. Остановившись в коридоре, он растерянно похлопал себя по карманам, а затем, вспомнив, что бросил курить еще пятнадцать лет назад, досадливо махнул рукой и потер лицо. Что же творится в этом самом дерьмовом из миров? Мироздание летит вверх тормашками? Или просто мы все еще не слишком хорошо в нем разбираемся? Адмирал покосился через левое плечо, не сидит ли там кое-кто весьма ехидный, мотнул головой и двинулся к своему кабинету. Утвердившись за своим рабочим столом, что помогло адмиралу слегка вернуть душевное спокойствие, он вызвал старшего инженера эскадры. Тот все время пропадал на верфях. Адмирал, если бы не пекся так сильно о секретности и не подумал бы обращаться к старшему инженеру, но в нынешних обстоятельствах других вариантов не было. Адмиралы и старший инженер эскадры были знакомы уже почти 15 лет. Если бы не пропасть, разделявший высокородных и простолюдинов, можно было бы сказать, что они даже дружили. Так что Экониор был уверен, что старший инженер сделает все, что он ему прикажет, и при этом не будет задавать лишних вопросов. «Сарангар», — отрывисто начал адмирал, едва лицо старшего инженера высветилось перед ним. «Мне...» «Нужен док». «Лэр?» — задаченный переспросил тот. Адмирал сморщился. Похоже, он поторопился. Ведь старший инженер понятия не имел о том, что стало известно ему самому какие-то пять минут назад. И, положа руку на сердце, адмирал собирался сохранить это положение и дальше. «Сарангар!» — вновь начал он уже несколько спокойнее. Мне нужен какой-нибудь отдаленный док, небольшой, помещающий средний рейдер. Возможно, даже не совсем исправный. Главное, чтобы работала ФВУ и генератор искусственной гравитации. Он будет использоваться лишь в качестве стоянки. Ну что ты можешь мне предложить? Старший инженер задача на потёрся щекой плечо. Док... Да, он нужен лично мне, понимаешь? Причём желательно, чтобы он был... Несколько в от посторонних глаз и ушей. Да, лэр-адмирал кивнул старший инженер и извлек на ладонный многофункционал. Некоторое время он сосредоточенно листал что-то на высветившемся рабочем столе, затем поднял взгляд. В таком случае мне кажется, что лучше будет вариант с «Праймерис-24». Адмирал молча ждал. Это небольшой даблер, построенный для обслуживания рудовозов во втором астероидном поясе. Флот использовал его для предварительной разборки тех кораблей, восстановление которых имеющимися мощностями не представлялось возможным. Но вот уже полтора месяца он пуст. Сами знаете, сейчас никаких разработок во втором астероидном поясе не ведется. Сразу после штурма системы конскебронами, когда было совершенно неясно, будет ли второй штурм, а если будет, то как скоро, Флот подгреб под себя все ремонтные мощности, стараясь как можно быстрее вернуть в строй все корабли, какие только возможно. Так что у его старшего инженера была под рукой информация по всем докам, эллингам и причальным терминалам системы. И хотя сейчас большая часть коммерческих доков была уже передана обратно в пользование владельцев, некоторые флот продолжал использовать для своих нужд. Впрочем, владельцы, как правило, не слишком возражали. Ибо подавляющее большинство таких объектов не только уже давно не использовалось по прямому назначению, но еще и находилось в крайне плачевном состоянии. А тут флот не только выплачивал, пусть и скромную, но все же вполне реальную плату за аренду, да еще приводил объекты в относительный порядок, ну, насколько это было реально. Он в рабочем состоянии? Да, хотя законсервирован, но я немедленно отправлю... «Отправь тех, без кого сможешь обходиться достаточно длительное время», — прервал его адмирал. «И сбрось мне координаты ДОКа по закрытой линии, а потом сразу же удали информацию о нем из общей базы данных». Старший инженер удивленно воззрился на адмирала. «Это была совершенно не его задача. Для этого существовали другие». «Сарангар», — терпеливо пояснил ему Экониор, — «сделай это сам». Чем меньше людей будет знать о том, что с этим доком связаны некие действия, тем мне будет легче сохранить режим секретности. Но неужели ты не понял, что я не просто так вышел напрямую на тебя, а не передал распоряжение по команде? — Да, — лер-адмирал сказал старший инженер и смущенно потупился. — Как скоро док будет готов к кривому корабля? — Сам процесс выхода аппаратного комплекса на рабочий режим займет 4 часа, но затем нужно будет провести тестовую проверку в рабочем режиме, так что через сутки. Отлично, мне это подходит. Старший инженер кивнул и отключился. Адмирал Экониор откинулся на спинку кресла и потер виски. В принципе, то, чем он сейчас занимался, согласно военной части Уголовного кодекса, квалифицировалось однозначно. Воинское преступление, потому что ему требовалось сразу по получении сведений от капитана среднего рейдера немедленно вызвать начальника контрразведки эскадры и поставить ему задачу прибыть на борт рейдера и провести расследование на предмет достоверности полученных сведений, но и непременно поставить в известность адмиралтейство. Однако после звонка дяди адмирал Эконьор был уверен, что в высших эшелонах власти империи должна вот-вот начаться некоторая заварушка. И он практически не сомневался, что лишние козыри на руках ему лично не помешают. Тем более, что без этой заварушки шансов поправить свое пошатнувшееся реноме в глазах лордов адмиралтейства он практически не видел. «А вот если все пойдет как надо...» Капитан Рейдер откликнулся практически сразу. Адмирал лично продиктовал ему координаты ДОКа и приказал отправиться в указанное место, задокероваться и ждать дальнейших распоряжений в режиме полного радиомолчания. Спустя час адмирал спустился вниз. В столовой старшего офицерского состава как раз было время обеда. Адмирал быстро прошел через коридорчик отделявший лифтовой холл от дверей общего зала и, приоткрыв дверь, заглянул внутрь. Столовая была почти пуста, но человек, который был ему нужен, оказался на месте. Эконьор удовлетворенно кивнул и, быстро развернувшись, проследовал в собственный зал. Заняв свое место, он небрежным жестом подозвал официанта, замершего у столика с блюдами, накрытыми серебряными крышками, и приказал — — Милейший, сходите в общий зал и попросите штурм-бригадира Сагропея присоединиться ко мне и приготовьте второй прибор. Официант склонился в поклоне и тут же исчез. Штурм-бригадир Сагропей возник в адмиральском зале спустя минуту. Похоже, он выскочил из-за стола, даже не успев дохлебать первое. Во всяком случае, на роскошных усах штурм-бригадира так и висело. — Нарезанная капуста. В -в -в -в -ваше", — Ваше рассказество начал штурм-бригадир и тут же запнулся, среагировав на жест адмирала. Садитесь, штурм — Садитесь, штурм-бригадир величественно кивнул Экониор. — Я, проходя мимо, заметил вас в столовой и решил пригласить столь славного офицера победать вместе со мной. — Благодарю, лэр, адмирал, на полтона ниже пророкотал штурм-бригадир, осознав, что начальство бережет уши. И с подчеркнутой молодцеватостью шумно сел на указанное небрежным движением адмиральских пальцев место. Обед прошел вполне ожидаемо. Адмирал аккуратно расправился с небольшой вазочкой салата Арком Бре и ломтиком Томбрейской рыбы клинка под острым соусом, запевая Астанийским белым. А штурм-бригадир. Умял целую миску квашеного перца, еще одну порцию капустного супа и солидный кусок, жареной на гриле печени с овощным гарниром, сдобрив это доброй порцией перцовочки. Впрочем, когда ему принесли первый стаканчик настойки, он слегка покраснел и покосился на адмирала, но тот лишь почтительно улыбнулся. Для успешного воплощения его планов легкое опьянение штурм бригадира было только на руку. Они уже перешли к десерту, каковой для адмирала представлял собой чашечку ароматного мате, а для штурм-бригадира стакан пива, отчего его уже изрядно покрасневшая физиономия стала просто багровой, когда адмирал, наконец, задал тот самый вопрос, ради которого этот бравый вояка и появился в адмиральском зале. — штурм-бригадир, не могли бы вы оказать мне услугу? — Зреял багровый штурм, бригадир с грохотом, отодвигая кресло и вытягивая струнку. — Ваша... — Ну что вы, бригадир, сядьте. Тут же вскинул руку адмирал, слегка озадаченный подобным рвением. Речь идет всего лишь о небольшой личной услуге. — Рад стараться! — снова понизил свой грохочущий голос штурм бригадир. — Весьма благодарен, благосклонно склонил голову адмирал. — Так вот, дело в том, что я прикупил на поверхности небольшое поместье... А что было сущей правдой, только вот покупка произошла за пару дней перед самой первой атакой конскебронов. Оно в весьма плачевном состоянии, поскольку прежние владельцы его совершенно забросили, вследствие чего в окрестных лесах расплатились крылатые богомолы. Это также было правдой. Так что я был бы весьма благодарен, если бы вы смогли сформировать команду охотников, вооруженных легким оружием, для того, чтобы сейчас. Пока у нас затишки. Они немного проредили этих несносных тварей. Багровая рожа штурм бригадира озарилась сиянием крайнего служебного рвения. — Ва! — Хм! — Слушаюсь, лэр-адмирал. Мои ребята будут просто счастливы оказать вам подобную помощь. Уж можете мне поверить. — Прекрасно, прекрасно. В таком случае я жду их завтра в малом зале для совещания. Уже... — Экипированных. Пусть захватят сухой паёк дней на десять. Я же сказал, поместь — это просто руины. Ну да ладно, серьёзно, я займусь им после победы. Адмирал почтительно улыбнулся. — Скажем, часам к трём. Я их сам проинструктирую. — Будет сделано, ларь, адмирал! Штурм-бригадир молодцевато брякнул каблуками. — Вот и отлично! — Закруглил беседу адмирал, поднимаясь из-за стола и давая этим понять, что беседа окончена. Через пять минут он уже входил в свой кабинет. Что ж, еще одна задача решена и вполне успешна. Он сумел сформировать подразделение для охраны особо важных... Кого? Ну, будем считать гостей. Причем не привлекая к этому ни комендантских подразделений, не спецназа контрразведки. Так что можно надеяться, что старый лис останется в неведении, хоть на некоторое время. Но теперь надо сделать еще кое-что, чтобы извлечь хоть какую-то значимую пользу из пребывания гостей в системе эсгенты». Адмирал сел за рабочий стол и быстро набрал кодовый номер абонента. Слава святым стихиям, он был на месте, то есть в том месте, которое позволяло осуществлять связь по закрытому каналу. Спустя несколько секунд над поверхностью стола развернулся односторонний голый экран. Адмирал несколько мгновений подождал, пока изображение стабилизируется, а затем быстро заговорил. «Нет времени все объяснять, дядя, просто послушайте. Мне нужно, чтобы вы связались с кем-то из ваших местных друзей на поверхности и попросили предоставить в мое распоряжение команду сильных программистов и системщиков по некоторым причинам». Который находится в прямой связи с вашими планами, мне представляется целесообразным не использовать в одном небольшом личном проекте персонала флота. Лорд Элмирен смерил адмирала, как обычно, насупленным взглядом, а затем спросил А позволено ли мне будет поинтересоваться, что это за личный проект? Экнер слегка скривился. Вот в этом весь дядя всегда предпочитает быть в курсе всего, но делать нечего. Всего адмирал, конечно, раскрывать не собирался, но хоть что-то придется рассказать. Дело в том, дядя, что пару часов назад капитан одного из патрульных средних рейдеров доложил мне.